Привёлсы молодой человек из Колотравы. Его сопровождали два гражданина и Альгвасиль, которому усы и загар придавали столь же внушительный вид, сколь и его должность. Отец Флорентино был с нами. Сеньор де Моядо сказал Педро: "Я привёл вам трёх честных людей, которые меня знают и могут удостоверить, кто я". А шумится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 Он опознал Моралеса, вспомнив, что видел его в тюрьмах Сеудат Реаля. «О-хо-хо!» — воскрикнул он. «Да ведь это же мой клиент! Узнаю у сего дворянина и ручаюсь вам, что более отъявленного мошенника вы не найдете во всех королевствах и провинциях Испании». «Поосторожнее, сеньор Аль-Гвасил», — сказал Херонима де Моядос